По-моему, друзья мои, очень забавно было бы открыть заведение с кислородными кабинами, где люди с ослабевшим организмом могли бы хоть несколько часов пожить более активной жизнью. Представьте себе, например, какое-нибудь событие, где воздух был бы насыщен этим возбуждающим газом. Или, положим, театр, куда администрация впускала бы его в увеличенных дозах.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 Мишель рассуждал с такой горячностью, словно кран кислородного аппарата был все еще отвернут. Неожиданное замечание Барбекена умерило его восторг. «Все это прекрасно, милый Мишель», — сказал он. «Но не объяснишь ли ты нам, откуда взялись куры, принявшие столь деятельное участие в нашем концерте?» «Куры? Ну да. В самом деле...»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 Действительно, различные предметы, оружие, бутылки, брошенные и предоставленные сами себе, словно чудом держались в воздухе. Мишель поднял Диану, и собака без всякого труда воспроизвела чудесный фокус висения в воздухе, показанный в цирке Кастоном и братьями Робер Гуден. Собака, кстати, даже не заметила, что она парит в воздухе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 «Никакой усталости ни в руках, ни в ногах». «Если теперь, чтобы держаться над землей в воздухе одной только работой мускулов, нужна сила в 150 раз превышающая силу человека, то тогда, без законов тяготения, нам достаточно будет только усилия воли, чтобы по своей прихоти взлететь в пространство». «Да», — заметил Николь, смеясь, «если бы можно было уничтожить силу тяготения, как уничтожает боль при помощи наркоза».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 по крайней мере, футов в сто. «Тысяча чертей!» — вскричал Мишель. «Значит, сам я был бы на солнце пигмеем, букашкой». «Гулливером у великанов!» — подсказал Николя. «Именно так!» — согласился Барбикен. «Тогда не лишне было бы захватить с собой на солнце несколько пушек». «Ну это напрасно!» — сказал Барбекена. «Снаряды на солнце не произвели бы никакого эффекта,